Глава пятнадцатая. Я не была в Министерстве регулирования магии два месяца, и сегодня входила в здание с гордо поднятой головой. Уволилась я с занимаемой должности после того, как получила иное предложение, которое не смогла проигнорировать. И теперь по праву могла называться адвокатом. Технически пока еще в статусе помощника, хотя уже сдала все экзамены и скоро получу свою адвокатскую корочку и всё благодаря кузену отца. Одно письмо с предложением, которое отец получил ровно в тот же самый день, когда я прибыла в Хорвилл-Холл, чтобы провести отпуск с родными, и которое пылилось в ящике рабочего стола, потому что были проблемы посерьёзнее, перевернуло мою жизнь. Впрочем, событий этим летом оказалось достаточно для того, чтобы рискнуть и сделать новый решительный шаг вперед. Так я и поступила. «Почему вы не отдали мне письмо раньше?» – спрашивала я отца, когда он как-то утром пригласил меня переговорить в его уютном кабинете. С того момента, как разрешилась ситуация со слухами, и мой отпуск подходил к концу, прошло пять дней. С лордом Кейном за это время мы ни разу не пересеклись ни на одном мероприятии, хотя я старалась поменьше выбираться из родительского дома, но балы и ужины в гостях не отменяли того факта, что лорд Кейн либо избегал встреч или нашел более интересное времяпрепровождение. И я хотела верить, что он просто не желал видеть меня и наше семейство в целом, а не думать, что Кейн завел себе любовницу, чтобы только забыть обо мне. Сначала я раздумывала над предложением кузена. Отвечал мне отец, постукивая пальцами по гладкой столешнице из темного дуба. А потом понял, после всего, что произошло, что ты имеешь право принимать решение независимо от моего мнения. И я отдаю тебе письмо Келвина, зная, что моя умная и смелая дочурка сделает правильный выбор». Кузен отца Келвин Муроу много лет посвятил работе в адвокатской конторе и теперь по праву занимался частной практикой, основав собственную контору. У него уже были помощники, и меня, если честно, всегда интересовала сторона закона — но я даже подумать не могла, что смогу стать частью нового мира. Однако кузен делал мне предложение о работе в его конторе, направив письмо моему отцу. Отчасти я понимала, почему он поступил именно так. В нашем мире у женщин пока было недостаточно прав, и за них решали старшие, либо мужья. В моем же случае отец позволил принимать решения самостоятельно. И вот я входила в здание министерства не чувствуя себя здесь чужаком. мое решение уволиться приняли легко, но в то же время, узнав, куда я иду, удивлялись и даже посмеивались. Но каково теперь удивление бывших коллег, когда я действительно стала адвокатом. Открывшаяся новая возможность приободрила меня, окрылила и дала новые силы. И главное, я перестала пугаться Рикарда Кейна, который то и дело встречался на моем новом пути». Леди Дарби. И, словно по мановению магической палочки, лорд Кейн встретил меня в широком холле на первом этаже. Он был одет в безупречно сидящий на его крепком теле серый костюм. Белоснежная рубашка слепила, как и приветливая улыбка. Я улыбалась в ответ, но сдержана. Не хватало еще дать ему понять, как я сильно рада видеть его. «Какими судьбами в нашей скромной обители, леди-адвокат?» Произнес он, нисколько меня не задев. Как я уже поняла, так лорд Кейн шутил, но, несмотря на мою новую должность, он отнесся к моему решению благосклонно. Приблизившись к Рикарду, слегка поклонилась в знак приветствия. Несколько важных дел. И указала на кожаную папку, которую держала в руках. Ко мне? Не сегодня. Усмехнулась, увидев, как потускнел его взгляд. Как жаль. Протянул Рикард, продолжая смотреть на меня. «Но, возможно, вы все же найдете для меня несколько минут». Я заметила, как в глазах лорда Кейна вновь вспыхнул огонёк, который задел что-то дремлющее во мне, и без споров кивнула, позволяя проводить себя до кабинета Рикарда. Когда мы оказались внутри, я все еще знала, что могу доверять ему, ибо с тех пор, как наши пути разошлись в Хорвилл-Холле, а честные, но леденящие душу слова Рикарда прозвучали прощальным аккордом, Я решила, что стану для него другом, как он того и желал, если на большее мы не были готовы. Несмотря на общую тайну, оставленную в гостинице сонный поросёнок. Ну что же, лорд Кейн, я вас слушаю. Произнесла, продолжая рассматривать мужчину. За два месяца он ни капельки не изменился, но что-то в нем неуловимо поменялось. Возможно, его отношение ко мне. Или моё к нему. Не уверена, но то чувство, что утеплилось в груди, «Было приятным и волнующим». «Как вы относитесь к предложению посетить театр в эти выходные?» — проговорил он, приближаясь ко мне. «Несколько шагов отделяли нас от опасной близости, когда ни одна папка, полная документов на рассмотрение, не спасет меня от притяжения, которое безоговорочно было между нами». «Театр?» «Да, новая постановка». «Говорят, там будет сам принц. и Его новая фаворитка». Я хмыкнула, подавив желание рассмеяться. Принц, о котором говорил Кейн, стал главной болью для всего королевского двора. Но это, пожалуй, история для тех, кто любил собирать сплетни. Я же боролась теперь с подобными обвинениями, защищая невиновных, побывав однажды в шкуре жертвы. Между нами повисла неловкая пауза, и я подметила, что Кейн немного нервничал. Он и нервничал. Это выглядело забавно. Но мучить его я не собиралась, поэтому ответила: Пожалуй, на театр я согласна, а вот принц меня не интересует. Рикард облегченно выдохнул. А могу я рассчитывать, что леди Дарби примет от меня еще одно предложение? Я удивленно изогнула бровь, ожидая, что же еще он скажет. Вы отужинаете со мной сегодня вечером? Теперь выдохнула я. Рикард все еще оставался для меня загадкой и опасным мужчиной, который едва не стал моим мужем. «Муж...» Я мысленно проговорила это слово, смокуя каждую букву. Раньше считала, что Кейн станет ужасным супругом, который запретит мне все, кроме проживания в каком-нибудь доме подальше от столицы, где я буду каждый день слоняться от окна к окну, словно призрак. Но теперь Рикард открывался мне с новой стороны. Он смеялся, радовался, умел шутить. Рядом с ним и я чувствовала себя намного лучше, хотя некая неопределенность все еще витала в воздухе. «Так что?» — произнес он, возвращая меня в реальность. «Думаю, что сегодня у меня найдется свободный час. Скажем, в семь. Вас устроит?» Рикард, довольный тем, что получил два положительных ответа, кивнул. «Это все, лорд Кейн?» Он покачал головой и направился к своему столу. Я же стояла посреди кабинета, чувствуя, как от волнения гудела кровь и потели ладошки. И чего я еще ожидала? Что он захочет меня поцеловать? Ох, какая же я стала мечтательная. Глупышка. Но Кейн не заставил меня долго ждать, когда вернулся и протянул письмо. Я удивленно взглянула на серовато-белую бумагу, пытаясь понять, что там внутри. Мне понадобилось время, чтобы получить его согласие. Согласие? Это для леди Абигейл. Мои коленки едва не подкосились, когда я услышала имя сестры. Что это? Рикард открыл конверт и достал письмо. Когда мне довелось служить в штабе, я познакомился с одним человеком. Его зовут Джеффард Блэк. И он тот, кто сможет помочь леди Абигейл с ее неприятностями. Я ощутила, как по коже побежали мурашки. Но как? Я видел, что она сделала с ведьмой Белатрис. Я догадался о ее способностях еще у озера, когда она искала следы магии. Но я также понимаю, как тяжело ей дается все, что она делает, или чего она не делает. «Она страдает», — прошептала я и, словно загипнотизированная, смотрела на письмо. «Блэк сможет ей помочь». «Но откуда такая уверенность?» — шёпотом спросила, не веря своим ушам. Я сомневалась, что Абигейл что-то поможет. А после наших долгих поисков, казалось, нет лекарства от проклятия. Потому что он сам прошел через это. Та же сила?» Кейн кивнул. Я вздохнула. И он умеет ее контролировать. Он лучше всех умеет контролировать свои магические способности, но Рикард замолчал, а мое сердце едва не выскочило из груди. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить его взять Леди Абигея ученицы. И он согласился? Кейн кивнул. «Здесь его подтверждение. Я хотел бы, чтобы ты отдала его сестре. Пусть примет решение и отправляется по указанному в письме адресу. Ты говоришь так, будто Аби согласится. У нее нет выбора. Магия убьет ее или кого-нибудь погубит». Я тяжело выдохнула, но руку протянула и взяла письмо, которое уже через миг прижимало к груди. Аби согласится. У нее нет выбора. Вторила Кейну, чувствуя, как земля уходила из-под ног. Мы должны защитить мою сестру. И я сделаю все, чтобы она наконец-то перестала бояться той силы, что течет в ее жилах. Спасибо. Спасибо за все. И я шагнула вперед, прижалась к груди Рикарда, ощутив, как по щекам скатились кристаллики слез. Кейн накрыл мои плечи своими крепкими руками. Все будет хорошо, лис. Я знаю. Шепнула, слушая, как размеренно стучит его доброе сердце. «Кто же знал, что под маской гордеца прячется чуткий мужчина, способный растопить лед в моём собственном сердце?»